Солнце зашло за ближайший холм, оставив по себе полосу яркого света. Среди этой полосы вырисовывалась какая-то человеческая фигура, видневшаяся на золотистом фоне столь отчетливо, что казалось, нужно было только протянуть руку, чтобы дотронуться до нее. Рост фигуры был колоссальный. Поза полна задумчивой меланхолии. Место, где она стояла, находилось как раз на пути путешественников. Отблески яркого света, окружавшие фигуру, мешали рассмотреть ее в подробностях. Действие этого зрелища было поразительно. Человек, шедший впереди, остановился и стал смотреть на таинственное явление с угрюмым любопытством, вскоре переросшим в нечто вроде суеверного ужаса. Когда первое впечатление ужаса прошло, сыновья медленно приблизились к отцу. Правившие повозками последовали их примеру. И вскоре все образовали молчаливую, неподвижную группу. Послышалось бряцание оружия, хотя путники вначале приняли непонятное явление за сверхъестественное, за призрак. Двое самых храбрых юношей схватились за ружья, чтобы быть готовыми по первому знаку. «Пошлите, мальчиков, вперед, направо!» — резким, негармоничным голосом крикнула смелая мать, ручаясь, что Аза или Абнер разделаются с этой тварью. «Может быть, и следует попробовать ружье!» — пробормотал тупой и глупый на вид человек. Черты и выражения его лица были довольно схожи с лицом старухи. Проговорив эти слова, он снял ружье и быстрым, ловким движением поднял его в уровень с глазом. «Поуни, волки, говорят, охотятся всегда в равнинах толпами, в сотню людей. Если это так, то они никогда не потеряют ни одного человека из своего племени. «Погодите!» Вскрикнула молодая женщина, ее нежный голос дрожал от волнения. «Не все наши здесь. Может быть, это друг?» «Кто теперь на разведках?» — крикнул отец, бросая в то же время мрачный, недовольный взгляд на своих мужественных сыновей. «Опустите ваше оружие! Опустите!» — прибавил он, протягивая указательный палец большой руки и обращаясь к товарищу с выражением лица человека, которому опасно противоречить. «Мое дело еще не кончено. Окончим мирно то, что остается делать». Человек, только что обнаруживший враждебное намерение, по-видимому, сразу понял его слова и опустил ружье. Молодые люди обернулись в сторону девушки, говорившей так горячо и как будто спрашивали взглядом объяснение ее слов. Но она, видимо, довольная тем, что ей удалось защитить незнакомца, уже удалилась на свое место и погрузилась в скромное, подобающее девушке молчание. За это время краски на горизонте изменились несколько раз – Яркий ослепительный свет сменился более нежными и темными оттенками. По мере того, как отблеск становился менее ярким, размеры призрака, действительного или воображаемого, становились менее гигантскими и, наконец, обрисовались вполне ясно. Вождь отряда, краснее от своей нерешительности, пошел дальше. На всякий случай он отвязал ремень ружья и держал его на готове. Эта предосторожность казалась излишней. С минуты своего внезапного необъяснимого появления живой призрак, как бы висевший между небом и землей, не двинулся с места, не проявил никаких враждебных намерений. Да если бы у этого человека и были какие-нибудь ужасные замыслы, то теперь, когда можно было разглядеть его лицо, он оказывался вряд ли способным привести их в исполнение». В человеке, перенесшем всю тяжесть более чем 80-летнего возраста, не было ничего устрашающего для такого сильного человека, каким был переселенец. Несмотря на дряхлость, видно было, что время, а не болезни, так сильно повлияло на него. Его худое лицо носило печать старости, но черты его не были обезображены страданием. Его ослабевшие мускулы говорили еще о былой силе. Даже теперь во всей фигуре было столько жизненной силы, что если бы не слишком известная непрочность человеческого рода, можно было бы думать, что он еще может долго противостоять разрушительному влиянию времени. Его одежда состояла главным образом из шкур, надетых мехом вверх. Рок с порохом, пороховица и кожаный мешок с охотничьими принадлежностями висели на его плечах. Он опирался на необыкновенно длинный карабин, носивший, как и его хозяин, следы продолжительного тяжелого служения. Когда группа переселенцев подошла довольно близко, из травы у ног старика раздалось ворчание – Старая охотничья собака, худая и беззубая, медленно поднялась во весь свой рост, встряхнулась и сделала вид, будто не хочет пропустить путешественников. «Тише, Гектор, тише!» — сказал ее хозяин, несколько дрожащим от старости голосом. «Что тебе за дело до людей, путешествующих по своим делам?» «Чужеземец!» — сказал глава переселенцев. «Не можете ли вы сообщить путешественнику, где он может найти все необходимое для ночлега?» «Разве земля по ту сторону большой реки уже вся заполнена?» — спросил торжественным тоном старик, по-видимому, не слышавший обращенного к нему вопроса. «Почему же мои глаза видят то, чего они не думали увидеть еще раз?» «Конечно, там есть еще довольно место для тех, кто имеет деньги, и кому безразлична местность», — ответил переселенец. «Но, на мой вкус, там слишком много народа. Каково может быть расстояние от этого места до ближайшего места на берегу большой реки?» Лань, поднятая охотниками, могла бы освежиться в Миссисипи не иначе, как пробежав более 500 миль. «А каким именем вы называете всю эту окрестность?» «Каким именем?» — возразил старик, выразительным жестом указывая на небо. «Назвали бы вы место, где видите это облако?» Переселенец посмотрел на него с видом человека, не понимающего, что ему говорят, и у которого заронилось сомнение, не насмехаются ли над ним. Однако он удовольствовался тем, что сказал, «Вероятно, вы так же недавно в этой стране, как и я, чужестранец. Иначе вы не отказались бы помочь советам путешественнику. Это было бы вам нетрудно, ведь слова не такой уж дорогой дар». «Это не дар. Это долг старика по отношению к молодым. Что вы хотите узнать?» Где бы я мог остановиться на ночлег? Что касается постели и пищи, я не разборчив. Но такие старые путешественники, как я, знают цену пресной воды и хорошего пастбища для животных. Пойдемте со мной, у вас будет и то, и другое. Это почти все, что я могу предложить вам в этой бесплодной прерии. Сказав эти слова, Старик вскинул на плечи карабин с замечательной для своих лет ловкостью и молча пошел впереди всех. Пройдя по холму, он спустился в долину.